28 октября 2012 года, воскресенье, 2.45. Я сажусь в кровати. Это сон. Это всего лишь сон. Сердце бьется часто, пульсируя по всему телу, и так сильно, что я его слышу. Я вся в поту и задыхаюсь. Это всего лишь сон. Я пытаюсь убедить себя в этом. Всем сердцем хочу поверить, что воспоминания не настоящие. Этого не может быть. Но это было. Я помню все так отчетливо, будто это случилось лишь вчера. В придачу к тем воспоминаниям, которые пробудились в последние дни, из глубин памяти всплыло новое. То, что я либо подавляла, либо не помнила в силу слишком юного возраста, вернулась ко мне в полной мере то, что я не хочу помнить, то, чего и никогда бы не хотела знать. Отбросив одеяло, включаю лампу, комната озаряется светом, и я взвизгиваю, поняв, что в моей кровати кто-то лежит, он тут же просыпается и резко садится. Какого черта ты тут делаешь? Громко шепчу я. Посмотрев на часы, Холдер трет глаза ладонями. Придя в себя, он кладет мне руку на колено. «Я не мог оставить тебя одну. Хотел лишь убедиться, что ты в порядке». Он проводит пальцем по моей щеке, начиная местечко за ухом. «Твое сердце», — говорит он, ощутив кончиками пальцев биение пульса. «Ты боишься?» «Он здесь волнуется за меня». Я просто не в состоянии на него злиться и обвинять не могу. Я очень хочу на него разозлиться и не могу. Если б он сейчас не был рядом, утешая меня, не знаю, что бы она творила. Холдер взял на себя всю вину за то, что со мной случилось. Я начинаю осознавать, что он, наверное, нуждается в утешении не меньше меня, и этим он похищает еще один кусочек моего сердца. Я крепко сжимаю руку, что ласкает мою шею. «Холдер, я вспомнила!» Мой голос дрожит, глаза наполняются слезами, сглотнув, я силой воли сдерживаю их. Холдер придвигается ближе и поворачивает меня, берет мое лицо в ладони и заглядывает в глаза. «Что ты вспомнила?» Я качаю головой, не желая отвечать, Он не отпускает меня взглядом и кивком головы, уверяя, что готов все выслушать. Я шепчу как можно тише, боясь произнести вслух. «В той машине была Карн. Это она сделала. Она забрала меня». Его лицо искажается от боли осознания. Холдер прижимает меня к груди и обнимает. «Я знаю, малыш», — шепчет он мне в макушку. «Знаю». Я льну к нему, желая раствориться в утешающих объятиях его рук, но не успеваю я закрыть глаза, как он отталкивает меня. Карен распахивает дверь в мою комнату. «Скай!» Я поворачиваюсь к ней, а она уже стоит в проеме и зло смотрит на Холдера. Ее взгляд перескакивает на меня. «Скай!» «Что? Что ты делаешь?» Черты Карен Выражают растерянность и разочарование. Я перевожу взгляд на Холдера. «Забери меня отсюда!» Шепчу и еле слышно. «Пожалуйста!» Он кивает, подходит к шкафу и открывает дверцу. Я встаю и натягиваю джинсы. «Скай!» — повторяет Карен, глядя на нас с порога. «Я не смотрю на нее, просто не могу». Она входит в комнату, когда холдер открывает и бросает на кровать спортивную сумку. «Положи туда какую-нибудь одежду, а я пока заберу все нужное из ванной». Его голос звучит спокойно и собрано, и охватившая меня паника слегка унимается. Я подхожу к шкафу и принимаюсь срывать с вешалок футболки. «С ума сошла? Ты никуда с ним не пойдешь!» В голосе Карен звучит паника но я все равно на нее не смотрю и продолжаю швырять вещи в сумку. Подхожу к комоду и достаю из верхнего ящика носки и нижнее белье, однако на пути к кровати меня перехватывает Карен. Положив руки мне на плечи, принуждает посмотреть на нее. «Скай, что ты делаешь?» — расстроенно спрашивает она. «Что с тобой? Ты не уйдешь с ним». Холдер входит в комнату с кучей туалетных принадлежностей в руках и, обогнув Карен, кладет их в сумку. «Карен, лучше отпусти ее», — произносит он как можно мягче, если, конечно, угроза может звучать мягко. Карен с усмешкой поворачивается к нему. «Ты ее не заберешь! Если ты выйдешь с ней из дома, я вызову полицию!» Не обращая на Карен внимания, Холдер берет у меня из рук одежду, кладет в сумку и застегивает молнию. «Готово?» — спрашивает он, беря меня за руку. Я киваю. «Это не шутка!» — кричит Карен. По ее щекам бегут слезы, она переводит отчаянный взгляд с меня на Холдера и обратно. От ее страданий у меня сердце разрывается. Ведь она моя мать, и я ее люблю, но я зла на Карен и чувствую себя преданной из-за тринадцати лет обмана. «Я вызываю полицию!» — кричит она. «Ты не имеешь права ее забрать!» Достаю мобильник из кармана Холдера и, пристально глядя на Карен со всем доступным сейчас спокойствием, протягиваю ей. «На, звони!» Она смотрит на телефон, потом на меня. «Почему ты так поступаешь, Скай?» Она уже, не скрываясь, плачет. Я сую телефон в ее безвольную руку, но она отказывается его брать. «Позвони им! Позвони в полицию, мама! Пожалуйста!» «Я уже не прошу! Умоляю!» «Умоляю о доказательствах того, что я ошиблась, и ей нечего скрывать!» «Что она прячет не меня! Пожалуйста!» Тихо повторяю я всей душой жажду, чтобы она взяла телефон и вызвала полицию. И я убедилась в своей ошибке. Она пятится, хватая ртом воздух, качает головой, и я почти уверена, она знает, что мне все известно, но не хочу задерживаться и выяснять. Холдер берет меня за руку и ведет к открытому окну. Я вылезаю первой, он вслед за мной, Слышу оклик Карн, однако не останавливаясь, иду к машине. Мы садимся, и Холдер везет нас прочь, прочь от моей единственной семьи.